Глава 531. «Все гениальное просто!» Слова кузнеца прозвучали, как гром среди ясного неба. Без сомнений, такого ворон не ожидал. «Подожди!» Он удивленно смотрел на гнома. «Насколько ты уверен, что такая функция действительно есть?» Это оказалось странным, ведь Хендельсон сам признал, что мало чего понял о способе создания короны. <къем> на лице собеседника отразилась борьба между нежеланием отвечать и необходимостью объяснить что-то столь элементарное. Поэтому, вздохнув, мужчина привел пример. Ну смотри, представь себе двух профессиональных поваров. Один из них придумал блюдо из неизвестных ингредиентов и использовал незнакомый второму способ готовки. Тем не менее, попробовав это блюдо, второй повар может проанализировать все и сделать определенные выводы. В итоге, после многих попыток, ему не составит труда отыскать нужное сочетание, а также на основе этого проследить способ готовки. «То есть ты имеешь в виду, что заметил что-то, указывающее на наличие этой скрытой функции?» Сделал вывод Ворон. «Примерно», — кивнул Хендельсон. «Я пока грубо представляю весь процесс, но если правильно интерпретировал некоторые руны, то эта функция должна была активироваться, как только будет достигнуто нужное количество жизненной энергии. В этот момент создается связь между Контрактором и этим незримым Архонтом, по которой тот сможет проследовать из любой точки мира или даже миров». После чего он захватывает тело контрактора и запускает эволюцию, создавая то самое божественное тело. «Так вот оно что!» Разбойник задумчиво откинулся на спинку старого стула, из-за чего тут возмущенно заскрипел. «А я думал, что он собирается создать тело с нуля, но теперь это обретает гораздо больше смысла. Но если все так, как ты говоришь, то не узнает ли Архонт о том, что мы уничтожим эту связь?» «О, без сомнения!» «Ведь этот материал невероятно редкий, а работа так и вовсе великолепна. Поэтому тут есть свои меры защиты». Кузнец почесал затылок и неловко улыбнулся. «Как ты мог убедиться, я мастер своего дела, достигшего легендарного ранга. Но моя область — это кузнечное дело из очарования. Но тут используется какая-то духовная магия. Работа слишком тонкая, и мне этот тип энергии незнаком, поэтому тут я бессилен». Хм, «Понимаю». Это действительно было очевидно. Нельзя быть мастером во всех областях. Тем не менее, раз уж появилась такая проблема, ему стоило решить, надо ли оповещать неизвестное существо о том, что все его многолетние, хрен знает, как долго незримый об этом мечтал, планы были испорчены чужим вмешательством. Да и проблема, с которой он обратился к Хендельсону, не перестала быть актуальной. «Раз уж все займет так много времени», возвращаясь к этому вопросу, начал Ворон, «Если у тебя что-то, что поможет мне убедить Абенхриара?» «Ах, точно!» Пробормотал гном, вспомнив, почему ему пришлось оказаться в этой ничем не примечательной комнате. «Об этом... Вообще-то все достаточно просто!» «Просто?» Разбойник приподнял бровь, с трудом удерживая себя от сарказма. удивить уже меня, мастер!» «О, мне, безусловно, нравится такое обращение!» Ухмыльнулся Хендельсон, будто поняв мысли короля. «Я могу привязать артефакт тебе!» «Ха! Ты не шутишь?» Кто-кто, а Хендельсон всегда умудрялся удивлять ворона. И эта короткая встреча вновь напомнила парню о том времени, когда они работали над созданием дьявольской руки измен. Кузнец был богат на квесты и таланты, и его слова в очередной раз подтвердили этот неоспоримый факт. «Эй, малец!» — возмущенно воскликнул гном. «Я знаю время место для шуток, и сейчас не такой момент. Правда...» Хендельсон замолчал и, запустив правую руку в бороду, продолжил. «Сам понимаешь, есть некоторые трудности. Мне понадобится кое-что». «Говори». Парень не собирался отказываться от такой возможности, поэтому недавние мысли о том, стоит ли оповещать незримого о том, что он лишился короны, мгновенно перестали его беспокоить. Ха, «Не знаю, сможешь ли ты достать это так быстро?» «Говори уже», — вздохнул ворон, нетерпеливо поторапливая собеседника. «Мне понадобится слеза девственной феи». «Чего?» — разбойник нахмурился, так как не ожидал, что хендерсону действительно понадобится что-то... «Кстати, а что это?» «И где ты предлагаешь мне искать это?» Не понимая пока, о чем идет речь, парень решил не делать поспешных выводов. «Ай, не переживай!» Гном как-то подозрительно улыбаясь, махнул рукой. «Она продается во многих барах и тавернах!» Какая-то мысль начала проскальзывать в сознании ворона, и спустя мгновение он вдруг понял, о чем тот говорит. ты парень покачал головой только не говори мне что это выпивка <смех> извиня извиняй хандельсон хохотнул постучав рукой по столу от чегого тот как-то резко накренился заставив гнома тут же прекратить эти издевательства <смех> не смог удержаться ты был такой серьезный с самого начала нашей встречи что я решил посмотреть на твою реакцию <смех> очень смешно абсолютно безэмоциональное лицо парня было ответом гному на его шутку Но кузнец почему-то продолжал посмеиваться, и ворон, едва вздохнув, постарался направить разговор в нужное русло. «Ты будешь заниматься этим своей кузнице?» «Хотелось бы, но тебе ведь нужно как можно скорее. И так как изменить это свойство несложно, то займусь делом в этой дыре. А ты пока закупи выпивки, да побольше, чтобы когда закончу, я мог стереть картину этой ночлежки из своей памяти». Ворон ожидал получить соответствующее задание, но даже спустя пять секунд ничего не произошло. «О, «Значит, это не обязательно «Ты чего сидишь?» Оторвав взгляд от короны, Хендельсон недовольно посмотрел на парня. «Алкоголь сам себя не купит!» «Да-да, уже иду!» Разбойный все еще ожидал сообщения, но даже когда он вышел на улицу, система продолжила молчать. «Любопытно, у него закончился эфир?» Выяснить это, к сожалению, было невозможно, поэтому Ворон отправился на поиски слезы девственной феи, но, посетив около десятка больших городов, смог купить всего пятнадцать штук этого, как оказалось, весьма дорогого алкоголя. Ради этого ему вновь пришлось занять небольшие суммы у своих друзей. Всех, кроме Рональда и Молли. Уилл чувствовал, что его расходы в последнее время выходят за пределы разумного, но работа Хендельсона, несомненно, стоила того. И так как гном не просил ничего, кроме выпивки, ворон решил также ответственно подойти к его просьбе и постараться купить как можно больше этих слез девственной феи. 400 золотых за штуку. Именно столько нужно было заплатить за одну такую слезу. Когда парню озвучили цену в первый раз, ему показалось, что он ослышался, но переспросив, услышал ту же цифру. Это было вызывающе не только потому, что цена шокировала, а еще и потому, что емкость бутылки была всего 200 грамм. Желая понять, везде ли подобные цены, он телепортировался в города разных стран, но результат оказался ошеломляющим. Цена была везде одинаковая. Как выяснилось, после недолгих расспросов у этого напитка был один производитель, контракт с которым подразумевал строго фиксированную цену, а за нарушение следовало невероятно строгое наказание. Поучаствовав в этом незапланированном квесте из любопытства, Ворон вернулся в кузницу, но, открыв дверь, парень замер на пороге, потому как перед его глазами происходила удивительно красивая сцена. В центре комнаты стояла наковальня, на которой лежала корона жизни, а вокруг нее медленно крутилась сферическая голография. Внутри нее витало множество рун, связанных между собой в одну замысловатую конструкцию — Руны то вспыхивали, то гасли, когда Хендельсом, прокручивая их туда-сюда, взаимодействовал с ними. Действия кузнеца сейчас напоминали современную инженерию, где вся работа до начала создания продукта происходила в голографическом пространстве с возможностью взаимодействия. Гном был сосредоточен на процессе и лишь бросил взгляд в сторону ворона, продолжая одному ему понятную работу. Закрыв дверь и сев за стол, Уилл продолжил наблюдать, пытаясь, как обычно, запомнить хоть что-то, но не прошло и десяти минут, как Хендельсон подошел к наковальне и, прочертив пальцем какой-то знак, отключил сферу. «Принес?» Убирая наковальню в свое пространственное хранилище и садясь на стул, поинтересовался мужчина и, парень, не говоря ни слова, поставил на стол все приобретенные им бутыльки. «Ага!» Гном, удивленный, с одобрением взглянул на короля и, широко улыбнувшись, тут же открыл одну и залпом выпил содержимое. А, а а Отличная штука!» Поставив опустошенную бутылочку, он с довольным лицом погрузил руку в бороду и удовлетворенно продолжил. «Спасибо. Знаю, тебе обошлось это дорого, но мне хотелось посмотреть, насколько ответственно ты подойдешь к моей просьбе. И так как ты дотошно подошел к вопросу, я тоже выложусь на полную». «Внимание! Отношения с Хендельсоном улучшены. Плюс 50. Текущий уровень — 205 из 400. доверия «Я оценю!» — разбойник благодарно кивнул. «Ну а что насчет функции привязки? Получилось?» «А ты сомневался!» Гном улыбнулся, схватив еще одну слезу и кивком указывая на лежащую на столе корону, добавил. «Проверяй!»